Глава 2. Похищение. 1775 год, сентябрь. Утро после назначенного выкупа. Когда она пришла в себя, она увидела перед собой руки в черных перчатках, спокойно лежащие на мужских коленях. Ощущения покачивающегося экипажа, который вдруг жестко подпрыгнул на ухабистой дороге, окончательно вернули Варю в реальность она чуть приподняла голову с непониманием оглядывая коренастого мужчину с короткой жидкой бородкой и усами с жестким взором сидящего напротив вам лучше барышня раздался скрипучий голос мужчины. пару раз моргнув варя провела глазами по сторонам отмечая что полу лежит на спинке сиденья в карете неприглядного вида субъект в поношенной одежде и с красным шрамом на лбу занимал место напротив и как-то неприятно сверлило ее взглядом. Карета вновь подскочила на ухабе, и Варя, кинув взор в оконце, отметила, что экипаж несется с бешеной скоростью по пыльной дороге. «Вроде», — промямлила она, уже окончательно приходя в себя и садясь прямо. «Наконец-то вы очнулись, а то я уж подумал, что мои люди переборщили с настойкой». «Вы кто? Что я здесь делаю?» Хрипло спросила она, сглатывая ком в горле, и тут ее осенило. А, -а, а! Вы тот мерзавец, который вымогает деньги за моего сына, так? Деньги тут ни при чем. Можете проверить свой редикюль все целехонько. Тогда что вам надо от меня? Вы должны нас извинить, барышня. Но нам пришлось увести вас насильно, чтобы выполнить поручение. По собственной воле вы не поехали бы с нами. Выкуп лишь был приманкой, чтобы увести вас. «Кто вы такой, черт вас подери?» Вспылила она и яростно и резко схватилась за ручку, намереваясь распахнуть дверцу. Но та оказалась заперта. Немедленно остановите карету! Я не намерена никуда ехать с вами!» Мужчина с жутковатым веснушчатым лицом удивленно оскалился и заметил. Не думал, что дамы вашего круга знают такие бранные слова. «Сейчас ты еще не то узнаешь, негодяй!» процедила Варя и, увидев свой редикуль, схватила его. Она быстро проверила, и его деньги были на месте. Вновь устремила взор на мужчину. «Вы похититель?» «Можно сказать и так», — неприятно усмехнулся он вновь. «Я дожидался, пока вы придете в себя, чтобы сказать о том, что вам предстоит долгое путешествие. Вы должны успокоиться и смириться. Здесь вам ничто не угрожает». Как только мы достигнем нужного города, мы передадим вас в руки того, кто заказал ваш вояж. «И кто это? Кому надо бы на меня похищать?» «Я не знаю имени человека. Мне платят лишь за доставку вас и вашего сына до нужного города. Далее мне неинтересно». «Мой сын тоже у вас?» — воскликнула порывисто она. «Да, он следует в другой карете немного впереди, также под охраной моих людей». «Велено разделить вас, чтобы хотя бы одного из вас уберечь». «Что за бредни? Мне что-то угрожает?» «Не могу знать, сударыня, но велено охранять вас с большой бдительностью. За вашу голову я несу личную ответственность, потому настоятельно вам советую вести себя благоразумно, хотя меня уведомили о вашем неспокойном нраве». «Идите к черту, сударь! Я никуда не поеду с вами!» Она вновь начала дергать ручку двери и звать на помощь. Бесцеремонно мужчина оттащил ее от двери и грубо вновь усадил на сиденье, с угрозой заявив. «Не вынуждайте меня связывать вас, госпожа. Я не люблю насилие над женщинами. Хотите того или нет, вы поедете с нами, ибо нам заплатили, чтобы мы доставили вас и вашего сына в целости. И мне плевать, чего хотите вы». «Вы, мерзкий головорез, немедленно остановите карету! Я никуда не поеду с вами, и отдайте мне моего сына!» «Все же вас надо связать, раз вы никак не уйметесь. Путь длинный, но раз вы намерены препятствовать нашей воле, то будете ехать, как связанная курица. А если продолжите кричать, то еще рот вам завяжу». «Хватит меня пугать!» уже в слезах воскликнула истерично Варикину на редикюль. «Что вам угодно от меня, я не пойму! Вы даже денег не взяли!» «Я уже сказал, мы доставим вас до нужного места и отдадим тому, кто заплатил за вас». «Боже, что за жуткие подробности! Вам платят деньги за ваши гнусные дела?» «Можно сказать и так, госпожа», — кивнул мужчина. «Уведомляю вас, что мы должны проделать путь как можно быстрее, остановки будут только краткие в лесу. Потому вы должны привыкнуть спать на сиденье. Другого предложить вам не могу». «Здесь в корзине еда. Курица, пироги и молоко. Вы можете поесть. А теперь я оставляю вас. Если вам что-то понадобится, постучите в окно. Я поеду верхом, следуя за каретой. Я поеду верхом, следуя за каретой». «Могу я хотя бы узнать, куда мы едем?» промямлила она, окончательно скиснув, глядя в окно и отмечая силуэты еще дюжины всадников в неприглядных одеждах, которые скакали рядом и, видимо, также сопровождали карету. «И что с моим сыном?» «С вашим сыном все хорошо, он ни в чем не нуждается, с ним его няня». «Вы и Лукерию Ильиничну украли?» – опешила она. «Нет, она сама вызвалась помочь», – объяснил он. «Ужас! Она предала нас и украла для вас моего сына!» На эту истеричную реплику мужчина криво оскалился и, быстро постучав по крышке кареты, выпрыгнул, когда экипаж остановился на минуту. Заперев дверь, он проворно запрыгнул на лошадь, услужливо поданную ему одним из его людей. Весь нелегкий путь занял около десяти дней. Варя, которая хорошо знала дорогу только от Петербурга до Москвы, совершенно не могла понять, куда они направляются. Небольшие городки и селения, пробегающие за окном, были ей незнакомы, а на ее вопросы неразговорчивый предводитель похитителей не отвечал. Виды за окном были обыкновенными для средней полосы России, и лишь погода стала чуть прохладнее. 27 сентября карета, сопровождаемая всадниками, достигла небольшой деревни с добротными избами, широкой рекой и многочисленными жителями. Проехав по ухабистой дороге все селение, они последовали далее по дороге на небольшую возвышенность, где красовалась белокаменная усадьба. Спустя четверть часа кавалькада въехала в чугунные ворота и, проследовав по главной аллее к небольшому двухэтажному особняку, остановилась у парадного входа с колоннами. Главарь похитителей, с которым она спорила еще в первый день, открыл дверцу и, удерживая Варю за локоть, припроводил в дом. Дворецкий и пара слуг с интересом оглядели вошедших, когда они появились в парадной. Тут же, заметив, что у него есть четкие указания, старый лакей отвел их на второй этаж особняка. Следуя под конвоем опасного усатого мужчины, Варя молчала и даже не делала попытки сбежать, потому что попросту не знала, куда бежать. Где она находилась и кто заказал ее похищение, было непонятно. Она решила дождаться хоть какой-то ясности. Невольно она оглядывалась по сторонам, отвечая богатую обстановку небольшого дома. Слуга распахнул перед ней дверь, и молодая женщина опасливо вошла в комнату. Сделав пару шагов внутрь спальни, она услышала за спиной голос похитителя. «Прощайте, госпожа, надеюсь, больше не свидимся». Она обернулась, но дверь уже закрылась, и в замке пару раз повернулся ключ. Варя осталась одна и огляделась. Высокая кровать, убранная светлым покрывалом, секретер, мягкий диванчик, пара стульев, шкаф, комод и трильяж. Обстановка обычная для дома дворянской усадьбы. Выглянув в окно, она увидела желтеющий осенний сад, а вдалеке за оградой поле и лес. Задернув занавес, молодая женщина начала нервно расхаживать по комнате. Пару раз она громко стучала в запертую дверь и требовала ее отворить, но ей не отвечали. Утомленная дальней дорогой, спустя час Варя прилегла на диванчик и задремала. Ее разбудил осторожный поворот ключа в замке. Она тут же встрепенулась и увидела, как в комнату входит девушка в белом переднике с подносом в руках. «Здрасте, барышня», — сказала служанка. «Я хочу видеть хозяев этого дома», — требовательно велела Варя, садясь на диванчик. «Простите, барышня, но я не могу говорить с вами. Я только поесть вам принесла», — залепетала заискивающая та. Однако еда не интересовала пленницу. Она вмиг вскочила на ноги и, почти оттолкнув пухлую девушку, ринулась прочь из комнаты. Варя желала видеть хозяев дома, чтобы, наконец, узнать, зачем ее похитили и насильно привезли непонятно куда. А еще она жаждала увидеть своего сына, о котором постоянно думала и переживала день и ночь всю дальнюю дорогу. Ведь тот неприятный усач-головорез заявил, что Гришеньку везут в то же место, что и ее, и ее сын должен был находиться где-то здесь. Выбежав в коридор, Варя наткнулась на двух мужчин в простой одежде, какую обычно носили дворовые слуги. Они тотчас загородили ей путь, и один из них, быстро поклонившись, грозно приказал. «Пройдите обратно в комнату, госпожа». «Где хозяева? Я должна поговорить с ними!» – воскликнула Варя. «Барин пока вот езде. Как только он вернется, вы сможете с ним поговорить». «Барин?» – переспросила она. «Как его имя? Кто он?» «Нам не велено говорить с вами. Вернитесь в комнату» потребовал мужик и, неучтиво схватив ее за локоть, попытался затащить обратно. «Убери руки!» – возмутилась она, дернув рукой. «Что ты себе позволяешь, холоп? Знай свое место!» Мужик нахмурился и убрал руку. «Варвара Дмитриевна, миленькая, я такую вкусную ушицу принесла, вам наверняка понравится!» – воскликнула девушка-служанка, возникшая на пороге комнаты. «Барышня!» – вдруг с угрозой сказал другой мужик, который до этого стоял молча. Он загородил ей проход с другой стороны. «У нас приказ не выпускать вас из комнаты. Лучше сами зайдите». Смирив наглецов уничтожающим взором, Варя фыркнула и влетела обратно в комнату, бросив девушке. «Унеси все, я не буду есть!» «Как пожелаете, Варвара Дмитриевна», — облегченно выдохнула служанка и, проворно забрав поднос, исчезла за дверьми, не желая оставаться с этой недовольной барышней. Дверь вновь закрылась на замок, а Варя в бешенстве начала расхаживать по ковру, посылая проклятие тем дьяволам, которые устроили ей все это издевательство. Прошло несколько часов, и уже стемнело, когда за дверью послышались голоса. Быстро вскочив с диванчика, молодая женщина вперила яростный взор в дверь, чувствуя, что явился, наконец, барин этих наглых мужиков, которые караулили ее под дверью, словно псы. Через минуту дверь распахнулась, и в комнату стремительно вошел высокий мужчина в простом камзоле из темного сукна, черных килотах, заправленных в высокие кожаные сапоги. Его вид, невероятно знакомый и опасный, поверг Варю в недоумение. Похолодев и округлив от ужаса глаза, она уставилась на знакомое лицо Твердышева, не в силах совладать со своими эмоциями, которые нахлынули на нее. Он закрыл дверь и поклонился одной головой. На его непроницаемом бледном лице горели одни лишь глаза. «День добрый, сударыня», — глухо сказал он. Только после этого она осознала, что перед ней живой человек, а не призрак, который год назад являлся ей в саду из окон гостиной. «Боже, это вы! Вы живы?» — вскричала она, ошарашенно сплеснув руками. «Или явились с того света, чтобы вновь мучить меня!» — Как трагично это звучит из ваших уст, госпожа Андреевская. — Да, я жив, — тихо ответил Матвей. Как и раньше, он был облачен в простой наряд, который носили мещане или приказчики, что вызвало брезгливую улыбку на губах молодой женщины, взор которой оценивающе окидывал его с ног до головы. Мужчина почти не изменился с того времени, когда она видела его в последний раз два года назад. Даже выражение его мужественного жесткого лица было прежним. Гладко и без усов и бороды, с густой копной темно-русых волос, мужчина имел чуть загорелый цвет лица и яркие зеленые глаза. Его взгляд, как и раньше, был строгим, властным и цепким. «И прекрасно!» — воскликнула она возбужденно. «К счастью для меня и к несчастью для вас, меня не смогли уморить в тюрьме, как того желали вы и ваш отец». «Я не желала вам смерти!» Просто хотела, чтобы вы оставили меня в покое и более не преследовали своей страстью!» Вспылила она как-то недовольно, вновь и вновь поводя взором по его широкоплечьей величавой фигуре, как будто не в силах поверить в то, что он не мерещится ей. «Знаете, я даже рада, что вы живы. Теперь моя совесть чиста». «Неужели? О какой совести идет речь, Варвара Дмитриевна, когда ваш отец заплатил коменданту тюрьмы за то, чтобы меня уморили наверняка?» «Нет, это неправда!» заявила она порывисто. «Батюшка сказал, что произошла трагичная случайность, и так распорядилась судьба, оттого вы...» «Мне незачем врать. Ваш отец заплатил за мою смерть, и я точно знаю это», добавил он тихо. Было заметно, что ему трудно говорить на эту тему. «Но я-то этого не знала!» все пыталась она убедить его. «Потому и поверила отцу!» После минутного молчания он тихо произнес. «Надеюсь, вы не лжете». «Это правда, клянусь вам. Конечно, я была очень зла на вас и не хотела вас больше видеть, но никогда бы не пожелала вам смерти». «Слова добропорядочной христианки», — съязвил он. «Похоже, батюшка специально скрыл от меня свое страшное решение. Он знал, что я бы никогда не согласилась с этим жутким планом», — вымолвила она через силу, сглотнув. «Видит Бог, я не хотела вашей смерти». «Хотите оправдать себя в моих глазах? Не стоит». Заметил он желчно. Однако я прекрасно помню ваше презрение ко мне и холодность. Мне не интересны ваши измышления. Вы живы и довольны о том. Два года назад вы вели себя столь нагло, чувствуя свою безнаказанность, что это должно было закончиться чем-то дурным для вас. Просто нашелся тот, кто оказался сильнее вашей власти. Он нахмурился, ибо ему явно пришлись не по душе ее слова. Вы прекрасно знали о моих чувствах к вам и все же жестоко оставили меня а потом приказали отцу выкинуть меня как собаку из вашего дома, а он в отместку еще и решил расправиться со мной до конца. «Все случилось по вашей вине!» – перебила она его нервно. «Не надо было вам приезжать в Петербург и требовать меня в жены! Вы сами во всем виноваты! Извиняться я не собираюсь!» Этого и следовало ожидать, – глухо вымолвил он, вздохнув. «Но знаете, я простил вам все. Я не держу на вас зла». «Это делает вам честь, сударь!» — выпалила она. «Но я хочу знать, что я здесь делаю!» «Вас привезли сюда по моему приказу». «Ах, это вы тот заказчик, по приказу которого украли меня и моего сына!» выдохнула она, хотя, едва увидев его на пороге комнаты, уже обо всем догадалась. Он медленно кивнул. «О, батюшка был прав, что за этим гнусным фарсом стоите именно вы! Но мы не ведали, что вы живы!» «Что вам надобно от меня? Как вы посмели? И где мой сын? Я хочу немедленно его видеть!» «Это и мой сын. И как отец я имею право оставить его у себя». «Документов, подтверждающих это, нет! По бумагам он сын моего отца и актрисы Ладыгиной!» «Это мой сын. Я буду добиваться того, чтобы оспорить эту лживую бумажку. Теперь, слава богу, у меня есть для этого и связи, и деньги». Угроза из его уст, что он заберет Гришу себе, повергала Вареньку в панику. Нет, она не собиралась отдавать своего малыша ему, оттого истерично воскликнула. «Я всегда желала для своего сына другого отца, не такого, как вы!» «Благодарствую, сударыня», – процедил он, сверляя ее мрачным взором. «Могли хоть бы ради приличия не кричать так яростно о своей ненависти ко мне». «А как же еще с вами говорить, сударь? Я просто в бешенстве от вашего бесчинства!» Вы наняли каких-то головорезов, которые украли меня и Гришу, привезли в ваше провинциальное захолустье и ждете, что я воспылаю к вам благодарностью? О нет, этого не будет!» «Я не прошу благодарности. Ваши негативные чувства не новость для меня». «Вот именно! И не думайте, что раз вы в очередной раз захотели, чтобы я находилась подле вас, я буду безработно терпеть ваши наглые выходки!» «Я требую, чтобы меня немедля отправили обратно в Петербург, иначе заявлю на вас в тайную канцелярию, и тогда вам точно не поздоровится. «Не нужно мне угрожать, Варвара Дмитриевна, пока вам некоторое время придется пожить в моем доме, с сударыня. Нравится вам это или нет? Но другого выхода нет». «Вы теперь промышляете воровством людей?» «Нет. Вы с Григорием Матвеевичем единственные, кого я вынужден был вывести из Петербурга тайно. «Его имя Григорий Дмитриевич!» — вспылила она. «Это ненадолго. Мой сын будет носить мою фамилию и отчество. Имя Григория мне нравится, оттого его позволю оставить». «Да кто вы такой? Это только мой сын!» «По бумагам не ваш. И если вы не прекратите истерику, то когда я заберу сына, вы не только более не увидите его. Но и в его метрике я велю не вписывать вашего имени». «Я не отдам Гришу!» «Я всегда хотел сына, и вы знаете, как я желал этого. И нынче, когда так удачно представилась такая возможность, я его получу. Хотите вы этого или нет? Уж поверьте, нынче у меня достаточно средств, чтобы настоять на своих правах как отца. И я это сделаю». «Откуда же у вас деньги на все эти злодеяния, позвольте спросить?» эм, Он чуть замялся, видимо, решая, говорить ей или нет, и только спустя минуту вымолвил. Многое изменилось за эти годы. «Что же, вам повысили жалования?» – съехидничала она. «Поэтому теперь вы можете позволить себе нанять головорезов». «Нет, я должен вам кое-что объяснить, чтобы вы поняли». «Я не желаю слушать ваших объяснений! Отпустите меня немедли из этого дома!» «Нет, пока это опасно. Однако вижу, что вы все на нервах. Оттого пока я оставлю вас одну, чтобы вы успокоились...» Оттого, пока я оставлю вас одно, чтобы вы успокоились и приняли мысль о том, что я не желаю вам зла. Я не верю вам! Пойдите прочь, вы гнусный человек! Довольно оскорблений, устало заметил он, поморчившись. Я говорю с вами так, как вы того заслуживаете, мерзкий похититель! Хватит, Варвара Дмитриевна! Пророкотал он грозно, и она тут же увидела перед собой того самого твердышего, властного и жестокого. «Когда вы успокоитесь, мы поговорим с вами спокойно. А сейчас я вынужден уйти». Он открыл дверь, чтобы выйти. «Зачем вы это делаете? Немедленно отпустите нас!» — вскричала в ярости она, испепеляя взором его спину. «Куда вы нас привели? Где мы находимся?» «Недалеко от Кунгура, в местечке Балакирева. Вы находитесь в моей усадьбе». «В вашей усадьбе?» «Да». Твердышев проворно вышел и закрыл дверь на ключ. Варя лишь на минуту замерла, переваривая в своем сознании слова «моей усадьбе». Тут же, подбежав к двери, она начала по ней бить кулачками и причитать «Откройте! Когда же я, наконец, избавлюсь от вас?» Из ее глаз брызнули слезы, и она через некоторое время устало облокотившаяся закрытую дверь простонала. «И как я могла переживать о том, что он умер по моей вине? Дура! Он вовсе не изменился!» все равно вершит надо мною свою волю. Она невидящим взглядом посмотрела перед собой. Он был жив. Человек, которого она похоронила в своем сердце, оказался жив. И теперь можно было отпустить из своего сердца то удушливое чувство вины, которое терзало ее весь прошедший год. Вдруг перед ее глазами вихрем принеслись все картины прошлого, как он защитил ее во время страшной давки в Москве, как потом она жила в его доме, И его постоянное домогательство, и эгоистичное требование стать его женой. Она вспомнила все-все. И как у него могла появиться усадьба? Он что, разбогател? Или ограбил кого-нибудь? У Твердышева никогда не было столько денег, чтобы покупать усадьбу. Она не могла этого понять. Это вызывало недоумение. Медленно отойдя от двери, Варя присела на стул. Невольно опустив взор на свои руки, она увидела, как они дрожат. Неужели же он украл ее от того, что до сих пор испытывает к ней сильные чувства и эти свои мужские желания? «Ну, конечно, так и есть», — думала она. Иначе бы он не решился на этот дерзкий, нелицеприятный поступок, который требовал немалых средств. Все стало ясно, как божий день. Отец не отдал ее ему в жены, потому он украл ее и наверняка для того, чтобы опять домогаться. Эти мысли вызвали у молодой женщины необъяснимые смешанные чувства тревоги и дрожи во всем теле. Она вдруг в малейших подробностях вспомнила их последнюю интимную близость два года назад на жестком диванчике, и ее щеки запылали. Следующая мысль, накрывшая ее, была дерзкой и жуткой. Ей захотелось вновь почувствовать его крепкие властные объятия, и Варя Неистова мотнула головой, понимая, что эти картины, не вызывают у нее отвращения, как это было два года назад, а наоборот, кажутся ей даже возбуждающими. Нет, она не могла желать, как мужчину этого невозможного наглеца. Нет, этого никогда раньше не было и не будет».